Надеть его Элэйн решилась лишь по совету подруг. На шее ее красовалась ожерелье из сапфиров, а нитка тех же камней, вплетенная в золотистые волосы девушки, подчеркивала небесную голубизну ее глаз. Несмотря на жару, Элэйн накинула на плечи большой ярко-красный шарф, скорее даже шаль. И шаль, и сапфиры одолжила ей авиенда. Как ни странно, у воительницы имелся изрядный запас всевозможных украшений. Хотя Игвейна знала, что покои Ранда охраняют аильцы, она вздрогнула, когда стражники неожиданно выросли перед ней, будто из-под земли. Илайна охнула, но спохватившись, бросила на них взгляд, исполненный королевского величия, что-что, а это она умела.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 и заявила, «Я, мы пришли взглянуть на раны лорда-дракона». Для всякого, кто хоть немного смыслил в целительстве, слова игвин прозвучали бы полной чепухой, но девушка мало чем рисковала. Люди в большинстве своем в целительстве ничего не понимали, а Ильца и того меньше. Поначалу Эгвейн не собиралась объяснять стражникам свой приход. Достаточно и того что они и ее, и Элэйн почитали за Айс Седай. Однако, когда перед ней неожиданно возникли фигуры воинов, дедушка почему-то решила, что объяснить цель своего визита будет не лишним. Правда, аильцы вовсе не пытались остановить ни ее, ни Элэйн. Но воины были так высоки ростом, лица их суровы, точно высечены из камня, а оружие свое, луки и копья.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 лишь выдержав под стенами самого Тарвалона продолжавшееся три дня и три ночи кровопролитное сражение против объединенной армии всех народов. Эгвейн была близка к тому, чтобы обнять Саидар. Гаул, старший среди каменных псов, уважительно посмотрел на Элейна и Эгвейн с высоты своего роста. Вождь был видным, суровым мужчиной, немногим старше Найниф,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 по стойке смирно защитников и вот ведь досада трех шагов не хватило из-за этого я проспорил мангину отличную теренскую шпалеру всю расшитую золотыми ястребами по лицу высоченного лучника промелькнула довольная улыбка ией моргнула пытаясь представить себе как ранд выталкивает в зашей из своих покоев благородного лорда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 — промолвила Элэйн с легкой дрожью в голосе. — Как будет угодно, айс седай. Гаул поклонился, коснувшись острием копья мраморного пола. Эгвейн вошла в покой Ранда с внутренним трепетом, а на лице Элэйн было написано, каких неимоверных усилий стоили ей эти несколько шагов. В комнате не осталось никаких свидетельств ночного кошмара,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 Сидел в кресле, перекинув ногу через подлокотник. На колени его покоилась книга в кожаном переплете. Заслышав шаги, он захлопнул книгу, скинул ее на ковер и вскочил на ноги, приготовившись отразить нападение. Затем он увидел вошедших, и лицо его просветлело. Первый раз за время пребывания в Твердыне Игвейн, вглядываясь в знакомое с детства лицо, искала на нем признаки перемен.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 делали его настолько похожим на аильского воина, что и Гвинь стала малость не по себе. Но изменился ли он внутренне? Я думал, это не вы, а кто-то другой. Пробормотал Ранд, переводя смущенный взгляд с одной девушки на другую. Это был тот Ранд, которого она знала. Даже румянец, покрывавший его щеки всякий раз, когда он смотрел на нее, или Элейн, был тем же самым. Некоторые хотят от меня того, чего я не могу им дать. Того, чего я ни за что им не дам. Неожиданно на лицо юноши набежала тень подозрения, и голос его посуровил. «А вы зачем пожаловали? Вас Морейн послала? Думаете убедить меня пойти у нее на поводу?» «Да не петушись ты», — вырвалась у Эгвейн. «Я не собираюсь с тобой ссориться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 Эгвейн скрестила руки на груди, затянула шарф потуже, стараясь подражать найнив в выступающей на совете деревни. Та, вознамерившись во что бы то ни стало настоять на своем, всегда держалась подобным образом. Отступать было поздно, и Эгвейн продолжила. — Я же тебе сказал, не петушись. — Рандалтор, может, здешние лорды и кланяются тебя в ноги, но я-то хорошо помню, как отшлепала тебя найнив, «Когда ты поддался на уговоры Мэтта стащить жбанчик яблочного бренди?» Элэйна за всех сил пыталась сохранить невозмутимость. И перестаралась. Эгвейн догадалась, что та с трудом сдерживает смех. Ран, само собой, ничего не заметил. Мужчины вообще не замечают таких вещей. Он улыбнулся Эгвейн. Похоже, его тоже разбирал смех. «Нам тогда было лет по 13. Она накрыла нас за конюшни твоего отца и задала хорошую трёпку. Но у нас так шумело в голове, что мы почти ничего не почувствовали. Это что? А помнишь, как ты запустила в неё кувшином? Когда ты хандрила почти неделю, а она выхаживала тебя на стоим собачьей травки. Как только разобралась, чем тебя поет, ты швырнула в найнив её любимый кувшин. О, свет! Вот шуму-то было!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 Не дожидаясь ответа, он принялся рыться в разбросанных по ковру книгах. Множество томов валялось на стульях среди скомканного ночного белья. «У меня где-то был один список. Куда же он запропастился?» «Ранд», — возвысила голос и Эгвейн. «Ранд, я не умею читать на древнем языке». Она бросила предупреждающий взгляд на Элейн, чтобы та не вздумала признаваться в подобном умении. Они явились сюда не для того, чтобы переводить ему пророчество о драконе. Илэйн согласно кивнула, и сапфиры в ее волосах качнулись. Нас там учили совсем другому. Ран сокрушенно вздохнул и выпрямился. Зря я так надеялся. Его подмывало спросить еще что-то, но он сдержался и уставился на свои сапоги. Илэйн подивилась тому как он управляется с надменными благородными лордами, если так легко тушуется перед ней и Элэйн. «Мы пришли, чтобы помочь тебе научиться управлять силой лучше», — пояснила она. Марейн утверждала, видимо, не без оснований, что женщине учить мужчину обращение с силой все равно, что учить его вынашивать ребенка. Однако Эгвен не была в этом так уверена.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 То, как быстро менялось его настроение, просто выводило из себя. Скорее я научусь читать на древнем языке, чем вы... Небось, это Моренсю затеяла? Это она вас сюда послала? Думаете уломать меня? Не так так эдак? Рассчитала, что я, не разобравшись, в чем дело, увязну по уши? Он ухмыльнулся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 Игвейн хотелось встряхнуть его как следует. «Он управляет тиром?» «Ну, управляет, если уж на то пошло. Но она-то хорошо помнит паренька, который спрятал за пазухой ягненка и расхвастался, что не оробел и отогнал прочь подбиравшегося катаре волка. Он пастуха не король. И нечего ему строить из себя важную персону». Игвейн чуть было не выложила ему все это, но тут заговорила Эйлэйн. «Никто нас не посылал. Никто».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 что о ней он и вовсе забыл. Затем, вздрогнув, отвел глаза от Илэйн, снова перевел взгляд на Игвейн, переступил с ноги на ногу и хмуро уставился в пол. — Ладно, — пробормотал он. — Ничего из этого не получится, но я попробую. — Что, по-вашему, мне надо делать? Игвейн облегченно вздохнула. Она и не надеялась, что его удастся так легко убедить. Когда он упрямился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 «Ты касаешься источника?» «Морейн направляла силу при мне сотню раз, но я никогда ничего не видел». «Не, ничего не получится. Это и мне понятно». «Я сильнее Морейн», — твердо заявила Игвейн. «Попробуй Морейн пропустить такой поток мощи, она бы уже корчилась на полу или лишилась бы чувств». Игвейн сказала правду, хотя прежде она не позволяла себе подобных высказываний насчет Айс Седай.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 Казалось, вся тьма, все зло мира сосредоточилось в этой воспаленной, заживающей язве. Она могла поглотить исцеляющий поток, подобно тому, как песок впитывает воду. Как Ранд переносит такие мучения? Почему не стонет от боли? Однако прикосновение продолжалось лишь миг. Отчаянно стараясь скрыть свое потрясение, Эгвин промолвила.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 Просто когда поблизости женщина направляет силу, мне всегда не по себе. Ты уж прости. И Гвин не стал растолковывать ему, что направлять силу и обнять истинный источник не одно и то же. Для него это было бы слишком сложно. На сей счет она и сама знала прискорбно мало, а ран -то того меньше. Он был подобен слепцу, который пытается ткать на ощупь, не видя нитей,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 но только потому, что ты мне сама сказала об этом. Он пожал плечами. Видишь, я только подумал, и они появились снова. И Гвейн улыбнулась. Ей не было нужды оглядываться на Элэйн, чтобы понять. Та сделала то, о чем они на такой случай договорились заранее. Ты можешь чувствовать, когда женщина прикасается к источнику. Как раз сейчас это делает Элэйн. Ранд недоверчиво покосился на дочь-наследницу. «И не имеет значения, видишь ты что-нибудь или нет. Главное, ты чувствуешь. Посмотрим, что можно сделать еще». «Ранд, обними источник». «Обними, Саидин». Она едва выдавила из себя эти слова. «Правда, они с Элейн все обговорили. К тому же это ведь Ранд, а не какое-то чудовище из древних преданий. Но просить мужчину...»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 Но он не дурак. Если уж и валяет дурака, то не нечасто. Уж не знаю, упрямец я, дурак или еще кто. Но только ничегошеньки я не чувствую. игвин нахмурилась. Ты обещал, что будешь делать то, о чем мы тебя попросим, а сам? Если бы ты что-нибудь почувствовал, почувствовал бы и я. А сейчас? Она вдруг осеклась и взвизгнула. Кто-то ущипнул ее пониже спины. Ранд ухмыльнулся, с трудом сдерживая улыбку. «Ну и глупо», — сказала она сердито. Ранд попытался сохранить невинный вид, но улыбка все же расплывалась на его лице. «Ты говорил, что хочешь что-нибудь почувствовать? Вот я и подумал». Неожиданно Ранд взревел так, что игвин подскочила и заковылял прочь, потирая левую ягодицу. «Кровь и пепел, Игвейн! Незачем было!» Он запнулся, забормотал что-то совсем уж невнятное. Игвейн обмахнулась шарфом и с улыбкой взглянула на Элэйн. Вокруг дочери-наследницы таяло свечение. Обе девушки едва сдерживали смех. Пусть знает, на что они способны. Игвейн прикинула, что шлепок Элэйн был куда сильнее, чем щепок Ранда. Придав лицу серьезное выражение, Игвейн обернулась к юноше. Я могла бы ожидать чего-нибудь подобного от мэта Думала, что ты, по крайней мере, повзрослел. Мы пришли к тебе, чтобы помочь. Так помоги и ты нам. Делай что-нибудь силой, не дурачься. Делай, может быть, нам удастся почувствовать это. рант недоверчиво взглянул на девушек. Простите, что-нибудь сделать и не дурачиться. Значит, настаивайте, чтобы я что-нибудь сделал... И неожиданно обе девушки взмыли в воздух. Они парили над ковром, изумленно таращиваясь друг на друга широко раскрытыми глазами. Ничего, что бы поддерживало их, никакого потока силы Игвень не видела и не ощущала. Ровным счетом ничего. Она сердито поджала губы. Он не имел права так поступать. Не имел никакого права. И пришло время преподать ему хороший урок. Щит, созданный из духа, подобный тому, что отсекал от источника Джою, окоротит и его. Айседай всегда использовал этот прием, чтобы усмирять тех немногих мужчин, у которых обнаруживалась способность направлять силу. Она открыла себя Саидар, и сердце у нее упало. Саидар был рядом. Девушка могла ощущать исходившее от него свет и тепло.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 Да вы хоть представляете себе, что значит касаться соедин, удерживать его? Я чувствую, как безумие подкрадывается ко мне, как она овладевает мною. Неожиданно выплясывающие столы вспыхнули, словно факелы. Книги, размахивая страницами, взлетели на воздух. Матрас лопнул, и пух, точно снег разлетелся по комнате, осыпая горевшие столы. Помещение заполнил зловонный запах горелых перьев. Некоторое время Рант растерянно таращился на пылающие столы. Затем все прекратилось. Невидимая стена, удерживающая игвейный элэн, исчезла. Исчез и щит, не позволявший коснуться им источника. Едва девушки опустились на ковер, как полыхающие столы погасли, будто пламя впиталось в дерево. Погас и камин а растрепанные книги попадали на пол. Упала лента, сплетенная из золотых и серебряных нитей. Расплавленный жидкий металл застыл в одно мгновение, и теперь на каминной полке стояли три бесформенных кома. Один золотой и два серебряных, в которых трудно было узнать остатки скульптурной группы. Приземлившись, Эгвейн и Элейн едва устояли на ногах, и чтобы не упасть, вцепились друг в дружку, Но тут же, не теряя времени, обняли Саидар. Игвейн торопливо сплела из потоков щит, на случай, если Рант вздумает выкинуть что-нибудь еще. Но Рант ничего не сделал. Он стоял и ошеломленно взирал на обгоревшие столы и продолжающие кружить по комнате перья. Падая, они облепляли его кафтан. Сейчас он казался совсем неопасным Зато в комнате... Все было вверх тормашками. Игвень свела тонкие потоки воздуха и собрала в ком все перья, порхавшие по комнате и усыпавшие ковер, почистив заодно и кафтан Ранда. Что же до всего остального, пусть этим занимается дома правительница, а то и он сам. Увернувшись от увлекаемых потоком перьев, Ранд опустился на вспоротый матрас.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 «Сейчас я не касаюсь источника, но, может, вам все же лучше уйти». «Мы не сделали того, ради чего пришли», — сказала Эгвейн, стараясь, чтобы голос ее звучал мягко. Хотя настроена она была не так уж благодушно. Воспоминание о том, как они с Элейн оказались подвешенными в воздухе и отрезанными от источника, приводило ее в бешенство. «Аранд?» «Видно было, что он вот-вот сорвется». Из-за чего она не знала и не собиралась выяснять, во всяком случае, здесь и сейчас. Надо же, сколько разговоров было об их с необычайных способностях. Все в один голос твердили, что таких сильных Айс Седай не было уже добрую тысячу лет. И Гвин всегда считала, что они так же сильны, как Рант. На худой конец почти так же. Теперь ее постигло глубокое разочарование. Возможно, Найниф если ее как следует разозлить и могла бы совершить нечто подобное. Но о себе Игвейн знала точно. Ей такое не под силу. Ранду хитрился одновременно сплетать и заставлять работать множество потоков. Управлять двумя потоками было гораздо труднее, чем одним, не говоря уже о трех. А чтобы проделать то, что удалось Ранду, их требовалось не менее дюжины. А он, похоже, даже не устал хотя использование силы требовало колоссальных затрат энергии. И Гвейн боялась, что Ран способен играть с ней и Элэйн как с котятами, которых ничего не стоит утопить, если он лишится рассудка. Но уйти она не могла. Это все равно, что отступиться от него, а она не из тех, кто отступает. Она сделает то, ради чего пришла, и ему не удастся помешать ей. Ни ему, никому бы то ни было. Голубые глаза Элэйн тоже были полны решимости. Твердым голосом она поддержала подругу. «Мы не уйдем, пока не добьемся своего». «Ты сказал, что попробуешь?» «Вот и попробуй». «Разве я что-то такое говорил?» пробормотал юноша после некоторого раздумья. «Ладно, давайте присядем». Стараясь не смотреть на почерневшие столы и валяющуюся на полу ленту, сплетенную из металлических нитей, Ранд, прихрамывая, подвел девушек к стоявшему окна стульям с высокими спинками и красной шелковой обивкой. На сиденьях лежали книги. Беглый взгляд Игвейн приметил некоторые названия. Сокровища Тирской Твердыни, том 12, путешествие по Ильской пустыне и некоторые наблюдения за ее дикими обитателями. Толстый, потрёпанный кожаный том назывался «Взаимоотношения с Маеном».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 Это кажется естественным, как дыхание. Теперь мне и думать об этом не приходится. Сдается мне, что ключ ко всему здесь. Ты должен научиться подчиняться. Ран затряс головой. Но это вовсе не похоже на то, что делаю я, запротестовал он. Надо же сказать такое, позволить ему наполнить себя. Нет, я должен сам дотянуться до Саидин. Сам, иначе я останусь в пустоте вечно и безо всякого толку. «Если я коснулся Саидин, он действительно меня наполняет, но подчиняться ему...» Ран почесал в затылке. «Игвейн, если бы я подчинился хотя бы на миг, Саидин поглотил бы меня. Он как река расплавленного металла, океан пламени. Свет всех светил, собранный в одну точку. Я должен сражаться с этим потоком, чтобы заставить его служить мне. Должен бороться, чтобы он не сожрал меня».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 — Смирись с неизбежностью, Игвейн. На сей счет башня права. Согласись, что таковы факты, а с ними не поспоришь. Игвейн покачала головой. — Может, я и смирюсь. Да только после того, как получу доказательства. Однако в голосе девушки не чувствовалось уверенности, с которой она пришла сюда. То, что она услышала от Ранда, походило на некое искаженное отражение ее собственных ощущений. Некоторое сходство только подчеркивало различия. Но все же сходство было. А раз так она не отступит. Ты можешь ощущать отдельные потоки стихий? Воздух, воду, землю, огонь. «Иногда», — медленно проговорил Ранд. «Но обычно нет. Я черпаю то, что мне нужно, чтобы добиться того, чего хочу. Как бы нащупываю то, что я ищу». Все это очень странно. Порой я хочу что-то сделать и делаю, а только потом начинаю понимать, как у меня это получилось. Как будто припоминаю что-то подзабытое, но если я захочу повторить сделанное, то, как правило, уже помню, что для этого требуется. Но если так, — наставила ей Гвейн, объясни, как ты зажег эти столы? Она хотела спросить, как он заставил их танцевать.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 «В чем разница между нами?» Игвейн снова вздохнула. «Вот как? Значит ли это, что ты готова отступиться?» «Ну уж нет», — Игвейн старалась говорить как можно мягче. «Она с не сердилась на Ранда, точнее, сама не знала, на кого и сердиться. Может быть, мои наставницы были правы, но я все же чувствую, что какой-то способ есть. Обязательно. Только я не могу найти его прямо сейчас». «Ты старалась», — сказал Ранд. «Ну, я благодарен тебе за это. Не твоя вина, что ничего не вышло». «Должен же быть какой-то способ», — бормотал Игвейн, и Илайн ей вторила. «Мы отыщем его, непременно». «Конечно, отыщите откликнулся Ранд с вымученной веселостью. «Только не сегодня», — он помолчал и добавил. «Наверное, вам пора идти».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 Печальные, тревожные глаза Ранды убеждали девушку в том, что ему будет больно, а ей так не хотелось причинять ему боль. Но придется, другого выхода нет. Игвейм потуже затянула шарф и, собравшись с духом, выпалила. Ранд, я не могу выйти за тебя замуж. Я знаю, промолвил он. Игвейм моргнула. Кажется, он воспринял это известие легче, чем она думала. Убеждая себя, что так оно и к лучшему, она продолжила. «Не хочу обижать тебя. Поверь, это правда. Но я не могу стать твоей женой». «Я понимаю, Эгвеин. Я же знаю, кто я такой. Ни одна женщина не захочет выйти за меня». «Болван безмозглый», — вспылила Эгвеин.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 Игвейн наклонилась и поцеловала его в щеку. «Ты найдешь себе другую девушку?» «Конечно», — отозвался Ранд, поднимаясь на ноги. «Судя по голосу, он в это не верил. Непременно найдешь». Игвейн выскользнул ее из комнаты с чувством исполненного долга и, отпустив Саидар, скинул с плеч шарф. «Ужасно жаркая штука!» «Сейчас Ранд точно беспризорный щенок». Илэйн остается только подобрать его. Надо лишь действовать, как они договорились. Само собой, Илэйн найдет к нему подход, рано или поздно. Только вот не будет ли слишком поздно. Кто знает, надолго ли они задержатся в тире. И надо научиться как-то влиять на него. Игвейн вынуждена была признать. Женщина не способна научить его обращению с силой. Поговорка насчет птицы и рыбы верна.